голова 102 неожиданная развязка услышав голоса мы почти в ту же минуту увидели тех кому они принадлежали из расселны показался всадник следом за ним другой затем третий пока наконец в долину не выехало восемь человек все они были вооружены пистолетами ножами и ружьями в первом всаднике мы сразу узнали хикмана холта гигантский рост зеленая куртка Повязанные на голове платок были нам хорошо знакомы. Непосредственно за ним ехал Стеббинс, за которым гуськом следовали ангелы-мстители. Когда они очутились в долине, один лишь холд продолжал ехать с прежней скоростью, ни на одну секунду не приостановив своего коня. Стеббинс тоже поехал вперед, но гораздо осторожнее, отставая от него ярдов на пятнадцать. даниты же, увидев наших лошадей и наши головы над камнями. Стали один за другим останавливаться, словно колеблись, ехать ли им вперед или оставаться на месте. Даже Стэббинс, хотя он и следовал за холтом, делал это весьма неохотно. Он видел стволы ружей, блестевшие над камнями, и, не доехав шагу в пятидесяти до нашего укрытия, натянул поводья и остановился, стараясь спрятаться за холтом. Скватер же продолжал бесстрашно приближаться к нам. Он находился уже настолько близко, что мы могли рассмотреть выражение его лица, которое не нетрудно было понять. Оно свидетельствовало о непреклонной решимости вырвать свою дочь из рук похитивших ее дикарей, так как до сих пор он имел все основания полагать, что мы индейцы. Разумеется, никто из нас не помышлял стрелять в холта. Но если бы в этот момент Стеббинс продвинулся хоть на один шаг, он рисковал бы получить не одну пулю. Скватер ехал рысью и держал ружье наготове словно собираясь стрелять без предупреждения. Вдруг он остановил лошадь, опустил оружие на луку седла и изумленно уставился на нас. Вместо индийцев он увидел перед собой белых. В то же мгновение Лилиин выскользнула из-за камней и с мольбой, протягивая к нему руки, воскликнула. — Отец! Это не индейцы Это Мэриен! Это... Она еще не успела договорить как рядом с ней появилась ее сестра. мэрин жива!» — вскричал Холт, узнав свою давно оплакиваемую дочь. «Она жива! Хвала Всевышнему! Какая тяжесть свалилась с моего сердца! А теперь я могу покончить еще с одним делом!» Холт круто повернул коня, спрыгнул на землю и, положив ружье поперек седла, прицелился в Стеббинса. «Ну, Джош Стеббинс!» — загремел Скватер. Пришло время нам с тобой свести счеты. — В чем дело, Холд? — неуверенно пробормотал Мормон, дрожа всем телом. — Я вас не понимаю. — Я хочу сказать, подлец, что прежде чем уйти отсюда, ты должен снять с меня обвинение в убийстве. Слышишь? — В каком убийстве? — пролепетал Стеббинс, уклоняясь от прямого ответа. — Ты прекрасно знаешь, о чем я говорю. И знаешь, что это было не убийство, а самоубийство. «Бог-свидетель, оно разбило мое сердце!» Голос Холта прерывался от волнения, когда он продолжал. «Правда, никаких доказательств этого у меня не было. А ты так ловко подстроил улики, что в них не усомнился бы никакой законник, несмотря на то, что они были лживы, как твое черное сердце. Много лет ты держал меня за горло и пользовался этим, чтобы осуществлять свои подлые замыслы». Но тут нет ни закона, ни законников, и помочь тебе они больше не могут. Тут хватит свидетелей. И твои собственные молодчики, и эти люди, которые будут почестнее, понадёжнее. В их присутствии ты должен признаться, что все твои улики — ложь, и я не виновен в убийстве». После того, как Холт кончил свою речь, наступило глубокое молчание. Так поразило всех странное неожиданное требование Скватера. Даже Дониты, стоявшие у входа в долину, не проронили ни слова, заметив, что благодаря измене они утратили численные преимущества, ангелы-хранители не проявили никакого желания двинуться вперед, чтобы защитить своего начальника. Казалось, Стеббинс на мгновение заколебался. На его лице промелькнул страх, смешанный со злобой. Очевидно, ему нелегко было поступиться своим прежним влиянием, но ему не дали долго размышлять. Как только он обернулся к своим донитам, явно собираясь отступить к ним, угрожающий голос Скваттера остановил его. «Не с места, не смей отворачиваться, а то получишь заряд свинца в спину. Теперь сознавайся, или я стреляю». по тону Скваттера Стеббинс понял, что уклониться от ответа ему не удастся. И он поспешно воскликнул. «Вы не совершали никакого убийства, Хикманхолд. Я никогда не говорил этого». — Говорить ты не говорил, да грозился сказать. Сознавайся. Улики ты сам выдумал и держал их, как нож над моей головой, столько лет. Сознавайся. Стеббенс заколебался. — Ну, скорее. Или можешь считать себя покойником? — Сознаюсь. Пробормотал дрожащим голосом смертельно перепуганный негодяй. — И улики были ложными. — Да, ложными. Я сознаюсь. — Ладно, — сказал Холт, опуская ружьё. — С меня хватит. А теперь, трусливая гадина, можешь убираться к своим красавцам. Ты им и такой понравишься. Ну, проваливай же и благодари Бога за то, что унёс отсюда ноги. — Нет, — воскликнул голос за спиной Холта, и в то же мгновение из-за камней вышел Уингрув. — Нет, пусть он ещё подождёт. Мне тоже надо свести кое-какие счеты с этим прохвостом. Человек, который рыл другому такую яму, не имеет права жить. Вы, Хик Холт, можете отпустить его. Но я не отпущу. И вы бы сделали то же, если бы знали...» «Что знал?» — прервал его скватер. «Что он собирался сделать с вашими дочерьми?» «Он муж Мэриен», — ответил Холт голосом полным горечи и стыда. «Это моя вина». — Да простит мне Бог. Он вовсе не муж ей. Венчание было обманом. Он увез бедную Мэриэн, так же, как лилиен чтобы... — Чтобы что? — вскричал Холт, видимо, о чем-то догадываясь. — Для того, чтобы отдать их в жены мормонскому пророку. скватер распустил яростный вопль, заглушивший последние слова молодого охотника. Одновременно раздался выстрел и облако дыма на мгновение скрыло от нас холта. Почти в ту же секунду мы увидели, что конь Стеббинса без всадника понесся к выходу из долины, а сам мормон неподвижно лежит на траве. Он был мертв. На лбу его багровела рана. Сестры едва успели скрыться за камнями, когда даниты дали залп. Их пули не причинили нам вреда, в то время как наши оказались более меткими. И один из этих негодяев был убит на повал. Видя, что им не сдобровать, пятеро оставшихся в живых вдруг повернули и ускакали в десять раз быстрее, чем приехали. Больше мы их не видели. «Девочки мои!» — воскликнул Холд, принимая в свои распростёртые объятия обеих дочерей. «Сможете ли вы... захотите ли вы простить меня? Я был для вас плохим отцом, но ведь я не знал... Какие негодяи эти мормоны! Слишком поздно мне стало известна и вся подлость Стэббинса. А теперь... А теперь, отец!» Нежно улыбаясь, сказала Мэриен, прерывая его полную раскаяния и речь. «Не говори об этом. Нам нечего прощать. И, пожалуй, не надо даже сожалеть о случившемся. Поскольку пережитые нами страдания доказали нашу преданность друг другу. После всех испытаний и горестей Мы вернемся домой еще счастливее. Ах, Мэриэн, ведь у нас нет больше дома. Нет, есть, — возразил я. Если, конечно, вы согласитесь принять от меня ваш прежний дом, пока мы не выстроим другой, побольше. В старой хижине на Илистой речке найдется достаточно места для всех. Впрочем, — добавил я, прерывая себя, — здесь есть пара, которая вряд ли захочет воспользоваться ее кровом. Наверное, они предпочтут другую хижину выше по реке Мэрин покраснела, а молодой охотник смущенно пробормотал, что в его хижине хватит места для двоих. Сэр растроганно промолвил холт, протягивая мне руку. Мне следует о многом пожалеть и за многое поблагодарить вас. Я с радостью принимаю ваши великодушныеложения. Мне нужно было бы вернуть вам деньги. Да только они все истрачены. Я мог бы в благодарность отдать вам свою дочь, но, как вижу, она и так уже ваша. Вы заслужили ее, сэр, и мне остается только одно — от всей души дать свое согласие на ваш брак. Занавес падает. Наша драма окончена, и эпилог ее краток. Кровавые воинственные сцены сменились картинами мирной жизни, как стремительный поток, бурно вырвавшись из горного ущелья, спокойно катит свои воды по широкой равнине. Наши друзья-юты, с которыми мы встретились на следующий день, снабдили нас всем необходимым для путешествия через прерии. Они предоставили в наше распоряжение отбитый у Арапаха фургон и упряжку мулов. Не без сожаления расстались мы с Арчелетти, Верным Глазом и Патриком Утигом, который был уже на пути к выздоровлению. И впоследствии, как мы потом узнали, совершенно оправился от своей страшной раны. Мексиканский траппер помог обоим солдатам добраться до долины Таоса, откуда со следующим караваном золотоискателей они направились через Колорадо, в Калифорнию. Подробный рассказ о нашем возвращении, как неприятно было бы его писать, вряд ли может заинтересовать читателя. Великан правил фургоном заботился о мулах. Он разговаривал мало, но, судя по всему, был счастлив. Мы с уингровым тоже были счастливы, постоянно обмениваясь с нашими любимыми, бессвязными словами беспредельной нежности и красноречивыми взглядами, полными любви. Мы благополучно прибыли в Сомп-Вилл. Там, на почте, меня ожидало письмо с траурной каймой. Оно извещало о смерти совершенно незнакомой мне дальней родственницы, скончавшейся на 80 году жизни. Оставшееся после нее небольшое наследство пришлось как раз кстати. Благодаря ему участок на Элистой речке был расчищен и приведен в порядок. Никто не узнал бы теперь вырубки скваттера. Бревенчатая хижина заменена прекрасным домом с двумя верандами, а небольшой клочок земли, засеянный кукурузой, превратился в великолепные обширные поля, на которых колышутся еще золотые султаны, зеленеют широкие листья табака и в изобилии зреют драгоценные коробочки хлопка. Никто не узнал бы эскватора в старом почтенном джентльмене с длинным ружьем за плечами» объезжающим верхом на лошади обширную плантацию. Но это не единственная плантация на Илистой речке. Немного выше по течению вы видите другую, почти такую же. Нужно ли называть имя ее владельца? Это, конечно, молодой охотник, превратившийся теперь в преуспевающего землевладельца. Обе плантации примыкают друг к другу и не разделены никакой оградой. Они простираются до усеянной цветами злополучной поляны, на которой развернулись известные нам события. Топор еще щадит окружающие ее леса. Но не на ней, а в другом месте, не менее пленительном и тоже утопающем в цветах. Глаз парящего орла видит счастливую группу. Это владельцы обеих плантаций и их жены, Мэриен и Лилиен. Сестры еще в полном расцвете своей несравненной красоты, хотя обе они окружены счастливыми детскими личиками. О, любимая Лилиен! Твоя красота подобна цветку померанца, который кажется еще прекраснее рядом со своими плодами. В моих глазах она никогда не поблекнет. Я предоставляю другим устам воздать восторженные хвалы твоей сестре, отважной охотнице. Конец книги читала Галина Кейнс.